Глава 17. Малинин сидел за столом и стучал карандашом. Сейчас было необходимо получить ордер на обыск клиники, но он позвонил даже самому высокопоставленному начальству, и ему сказали, что там проходят порой реабилитацию такие люди, о которых Малинину даже лучше не думать, не то что знать. И без доказательств, и фактов Егору нечего там делать. Единственная надежда была на Юру, так как при обыске комнаты покойной Авдошкиной он все-таки нашел две ампулы, и на одной из них был виден четкий отпечаток. И если это не отпечаток самой Авдошкиной, то вполне возможно это и был таинственный убийца. Хотя Малинин понимал, что здесь речь уже не идет об одном злоумышленнике. Вдруг в комнату быстрым шагом вошел сияющий береговой. «Есть! Егор Николаевич, есть! В розыске он!» «У меня день рождения сегодня!» — выдохнул Малинин. «Ой, поздравляю!» — расплылся в улыбке Юра. «Может, отметим вечером?» «Юра, это шутка была! Короче, кто его ведет? Поехали!» После недолгого обзвона коллег Малинин и Береговой прибыли к зданию психиатрической клиники. «Мрачновато как-то», — сказал Юра, когда они шли по огромной территории внутреннего паркового дворика. «Ну так вроде здесь и не клуб по интересам. Так, нам сюда», — Малинин сверился с бумажкой, которую ему выдали на входе. Мужчины быстро поднялись по лестнице и оказались перед кабинетом заведующего отделения. Малинин постучал, и на них возрился худощавый мужчина с длинным носом, на кончике которого держались круглые очки. «Милые мои», — врач печально посмотрел на них но на двери уже километровыми буквами написано, что я не принимаю сегодня родственников. — Здравствуйте, следственный комитет. — Малинин показал ему удостоверение. — Мы к вам по поводу любимого Алексея Антоновича. — Неужто нашли? — мужчина даже привстал. — Я и не надеялся уже. — Нет, пока только отпечаток. — Что можете рассказать о нем? — Мы присядем? — Малинин посмотрел на задумчивого доктора. «Конечно, конечно», — спохватился заведующий. «Простите, я как-то даже растерялся. Леша уже давно в розыске, и я, честно, даже не думал, что он жив еще». «Так тяжелой психопатии там еще и сопутствующие были заболевания. Мы, конечно, его хорошо поддерживали в стенах клиники, но без врачебной помощи я не думал, что он так долго протянет. Его отпечаток обнаружен на одной из улик, который может помочь нам раскрыть очень сложное дело». «Могли бы вы подробно рассказать о вашем пациенте?» — попросил Малинин. Леша попал к нам после того, как хладнокровно убил мать своего друга. На тот момент ему было 15 лет, хотя мальчик, с которым он дружил, был значительно моложе. Мальчик пришел домой и увидел Лешу с ножом, а свою мать со вскрытым горлом. Понадобилась долгая реабилитация, но он смог восстановиться. Потерпевшего увел не я, в моем видении был Любимов. Он провел у нас 10 лет, и, честно, я не видел оснований хоть когда-то выпустить его отсюда. Из родителей у него был только отец, и тот пропоится и маргинал. Так что для Алексея больница стала вторым домом. Леша умен, начитан, отлично мыслит, но он очень жесток. Мы пытались держать его в более мягких условиях, но после того, как он нанес увечье медбрату, пришлось перевести его в строгий режим. — Как ему удалось тогда бежать? — спросил Малинин. — Мы до сих пор думаем над этим. Однажды утром он просто исчез отсюда. Из закрытой палаты сохраняемого этажа. Врач пожал плечами. Я, честно, уже и не думал, что когда-то о нем услышу. — Он, знаете, о чем мечтал? — врач улыбнулся. — Жениться на богатой женщине. Леша был просто одержим идеей богатства. Причем я пытался понять, зачем ему деньги, но так и не понял. Не было меркантильной подоплеки. Он не хотел чего-то материального. Он хотел просто быть независимым. И деньги, как ему казалось, могли дать эту свободу. — А почему жениться сразу? — недоуменно спросил Малинин. — А он говорил. — Так проще. Доктор улыбнулся. — Вы знаете, если бы вы с ним встретились просто в жизни, то вряд ли поняли что перед вами человек с тяжелыми психическими отклонениями. «Скажите, а фото его есть?» — включился в разговор Юра. «Да». «Коробку с личными вещами хотите посмотреть?» — спросил врач. «Пожалуйста, было бы неплохо». Малинин продолжал беседовать с доктором, а Юра разбирал небольшую коробку, куда уместились все дорогие сердцу любимого вещи. «А почему здесь написано «китайцев»?» — Береговой показал книгу. Леша любил эту фамилию. Это фамилия его матери. Вдруг Береговой вытащил из коробки фотографию и замер. Он перевел глаза на Малинина и позвал его. Егор Николаевич. Малинин глянул в его сторону, поднялся со стула и, взглянув на снимок, быстро попрощался с доктором. Они вышли из клиники и сразу направились к особняку, где располагался офис Данилы. Прибыв на место, Малинин спустился в хранилище. — Лиза? — Малинин сел перед девушкой. — Фамилия Любимов вам о чем-то говорит? Лиза отрицательно покачала головой, и в этот момент ее спросил Береговой. — А китайцев? Лиза медленно подняла на него глаза. — Это фамилия моего бывшего жениха, — сказала Лиза. — Я не понимаю, что происходит. — Это он? Малинин достал фотографию и показал ее Лизе. Девушка утвердительно кивнула, и Егор пересказал ей весь разговор с доктором. «Я честно не знаю, что мне сейчас делать. Плакать или смеяться?» Лиза сидела совершенно потрясённая. «Вы сейчас здесь, живы и здоровы, поэтому нужно радоваться. А у нас появилась прочная ниточка, за которой можно раскрутить весь этот дьявольский клубок. Лиза, вы отсюда не ногой!» — Вы знаете, я и так дров наломала, так что теперь сижу тихо и не отсвечиваю, все еще пребывая в состоянии транса, — сказала Лиза. — А как вы познакомились? Откуда в больнице у него ваша фотография? — Насчет фото не скажу, а познакомились банально, на вечеринке. Леша такой обаятельный, он просто сразил своей обходительностью. Он предвосхищал все мои пожелания, был просто потрясающим. И для меня было большим ударом то, что он вот так в один день ушел. «А почему вы расстались?» «Не знаю. Все шло к свадьбе. А в один день он просто больше не пришел. И потом я поняла, что совершенно ничего о нем не знаю. и Я не смогла его найти». «Лиза, нам пора. Вы подумайте, что еще можете о нем рассказать. Теперь-то понятно, кто за вами охотится. Только непонятно, почему». Малинин вышел на улицу и набрал Нерея. «Илья, иди допрашивать Никоренко. Спроси у него следующее, почему китайцев не пришел за Лизой, и посмотри на его реакцию». Илья Нерей аккуратно разложил перед собой блокнот, чистый бланк протокола допроса и несколько разноцветных ручек. Он вздохнул и настроился на беседу. Многие из коллег тайно считали, что Нерей использует при допросе технику гипноза, ведь у него раскалывались даже самые неразговорчивые преступники. Хотя сам Илья особо не вникал в тайну своего дара, он просто пользовался ими старался думать только о деле. «Никоренко доставлен, можно вести! пробосил конвойный. Нерей покивал, дверь открылась и вошел арестованный Никоренко. «Здравствуйте», деловито», — деловито сказал он. «Вы адвокат?» Илью часто путали с адвокатом, Причиной тому был идеально подогнанный костюм, всегда до начищенная обувь, дорогой кожаный портфель, но всему этому он был обязан жене, которая в какой-то момент их жизни в одночасье стала жутко известным бьюти-блогером и каким-то непонятным для Ильи образом стала прилично зарабатывать. «Нет. Следователь Нерей Илья Иванович. Побеседуем?» — спросил он. «А что, у меня есть выбор?» — язвительно спросил Никаренко. Конечно. Неужели есть смысл тратить ваше и мое время на пустое времяпрепровождение? Не думаю. — Ну, спрашивайте, — нехотя согласился Никоренко. Ну вот и славно, — улыбнулся Нерей. Он долго выяснял обстоятельства личной жизни подозреваемого, задавал не относящиеся к делу вопросы, даже рассказал пару анекдотов. После такого бесцельного допроса Нерей вдруг спросил. — Хорошо. Мне одно непонятно. Почему же тогда Китайцев не пришел за Лизой? Ведь у него было время. Да потому что он мудлон, зло осклабился арестованный. Ведь все шло идеально. Нет, еще и Алка дура, конечно. Вот не хотел я с ней связываться. Не зря же тогда разбежались. Но она как елеем все мажет. Ведь все налажено было. Я девушек ловил, но развлекался мало-помалу. Потом тех, кто годился Алке, она забирала. Нет, вот нужно было ей и Ритке в какую-то ерунду влезть. Вдруг Никаренко резко замолчал поднял настороженный взгляд на Нерея и сказал «Хитер, начальник, хитер!» «Ладно, все равно, — он замолчал, — все равно уже всю душу из меня тянуть будете. Давай поторгуемся тогда. Знаю я много, срок не по-любому светит очень большой, но я особо не зверствовал, да и сами они виноваты», — не связано строчил словами обескураженный Никаренко. Любая торговля еще с детства вызывала у меня чувство брезгливости. Но вот помощь следствию будет учтена, это я обещаю, — твердо сказал Нерей. А я своими обещаниями не разбрасываюсь. Спустя несколько часов Нерей сидел перед Малининым. «Ну, порадуешь чем-нибудь?» — спросил Малинин. Да поплыл он, рассказал свою часть истории, но что-то мне подсказывает, что повозиться еще придется. Многое не ясно. Нерей обернулся на вошедших Варвару и Берегового. «А Дениска где?» «Он все колдует в своем мире мертвых», — мрачно пошутил Малинин. «Не могут они понять, чем Авдошкина уколола Красуцкого. Рассказывай давай, не томи». Никоренко и Красуцкий вместе учились в медицинском, на отделении хирургии. Оба не блистали и тащили в самом хвосте, но не уходили, потому что Красуцкий был влюблен в сокурсницу. А Никоренко еще не определился, чего хочет от жизни. В мединститут он попал по блату, потому там и учился, ну и еще потому, что у Красуцкого были богатые родители и родственники. И за его счет, точнее за их, они и вели шикарную студенческую жизнь. Сокурсница училась превосходно, все силы вкладывала в учебу, но ухаживания Красуцкого она не отвечала. Некоренко, желая сделать другу, так сказать, подгон, познакомился с сестрой сокурсницы. Ну а та не отличалась таким рвением к учебе, была падка на деньги и развлечения. И вот на этой почве они с Никоренко и сошлись. А сестрой той сокурсницы была как раз всем известная Алла Николаевна. Именно она подсказала, как к Расутскому можно обратить внимание своей сестры Риты. «Рита — это же Маргарита!» — нахмурился Береговой. «То есть Маргарита Николаевна, получается?» «Верно», — сказал Малинин. «Когда мы в квартире Лизы нашли амулет... Ее мать вспомнила, что видела украшения, похожие на него, на своей знакомой, которую зовут Маргарита Николаевна, и которая владеет салонами красоты. «Возможно, именно она та самая сестра», — продолжил Береговой. «У меня скоро дым из ушей пойдет», — резюмировал Малинин. или я вещай дальше». Алла сказала, что сестра Юрита всерьез увлечена мистикой. «И если Красуцкий на этой теме с ней сойдется», то очень даже может, что недоступная красотка обратит на него внимание». Нерей глянул в свои записи. Никоренко, конечно, посоветовал это своему другу, и Анатолий задумался. Так как в мистике он разбирался еще хуже, чем в медицине, стал искать, как он может выделиться из толпы своих знакомых. «Илья ближе к сути», — прервал его Малинин. «Ну, тут коротко не получится. Много подробностей, которые необходимо проговорить». Илья развел руками. Поскольку деньги у Красуцкого были, он обратился за помощью к одному дядечке, который в то время промышлял разного рода тайнами, был очень серьезным историком, но при этом очень любил финансовое вознаграждение. Дяденька посмотрел на Красуцкого, как на дурачка, потому что зачем далеко ходить, когда у него есть собственные тайны. Ведь именно прабабка Красуцкого хранила много лет секрета своей соседки о каких-то там сокровищах и тайном доме. «Илья, у меня и так надорвана центральная нервная система. Я уже ни хрена не понимаю!» — взревел Малинин. «Мы уже добрались до сути», — спокойно сказал Нерей. «Я полагаю, что как раз здесь и идет речь про Сталичкина. Дядечка-антиквар разъяснил Красудскому, что у него должна быть вещь, которая точно заинтересует даму сердца. Ну, я полагаю, за хорошее вознаграждение был готов помогать». «И дальше что?» Потом Красуцкий пригласил Аулу, Маргариту и Никаренко отметить какой-то праздник на дачу. Там невзначай про все это рассказал. И, как и предсказывала Алла, несговорчивая Рита стала на Красуцкого смотреть другими глазами. Подошел к завершению своей речи Илья. Но с тех пор Красуцкому пришлось по крупицам собирать сведения о Сталечкине, а это оказалось непросто. После Рита сказала, что им готовы платить за все, что они найдут. Причем платили настолько хорошо, что они, когда стало возможным организовывать кооперативы, сразу открыли свое дело. Сначала сестры открыли небольшой салон красоты, потом даже накопили на маленькую клинику. А потом у них с Красотским случился серьезный разлад. Никоренко не в курсе, что произошло, но Рита мгновенно прекратила всякое общение с ним. «Странно, что он женился, если был так влюблен в эту Риту», сказала Варя. «Не странно». «Маргарита категорически не хотела выходить за него замуж, а родители Красуцкого требовали, чтобы он женился, потому что ему выбили место пресс аташе в Италии. Он женился и стал работать на престижном месте, при этом продолжал встречаться с Ритой», — сказал Нерей. «В смысле пресс аташе Он же на хирурга учился. Не буду дословно говорить, как отозвался о Красуцком, как о хирурге его давний друг, но родственники посчитали, что лучше ему не давать развивать себя как врачу». Хотя Красуцкому нравился этот процесс. Он любил те уроки, где нужно было препарировать и так далее. Наверное, она перестала с ним общаться, когда Настя взяла ту тетрадь, задумчиво сказал маленин Именно. Некоренко говорит, Рита орала на Красуцкого так, что тряслись стены. Они с Аллой тогда заезжали на дачу, должны были там вчетвером встретиться. Анатолий не понял, в чем дело, вот только Рита уехала, и потом они долгое время не встречались. «Хорошо». «А что Никоренко сказал про свой страшный бизнес?» — спросил Малинин. Они с Аллой поженились сразу после выпуска. Тогда Никоренко еще практиковал, но однажды он проводил не совсем легальную косметическую процедуру в клинике Аллы, и пациентка умерла. Алла его тогда спасла. Они скрыли тело, но взамен она потребовала, чтобы Никоренко оказывал ей услуги. Десять лет назад она припомнила эту историю, и Никоренко вынужденно стал ей помогать. Сначала это было нечасто, потом поставили на поток. Варя Мечина, все это время тихо сидевшая в углу, прошептала. «Ужас какой!» Малинин кратко бросил на нее взгляд, словно забыв, что девушка здесь, потом постучал пальцами по столешнице и проговорил. «Хорошо. А что с Китайцевым?» Как здесь оказалась замешана Лиза? Этот вопрос пока не ясен. Ладно, теперь у нас есть полное основание вывернуть всю эту адскую клинику наизнанку. Так что поконим, выписываем ордера, Юра, вызывай ОМОН, и через полчаса выдвигаемся, жестко сказал Малинин. Только все очень тихо. Никаких лишних людей. Мы как раз приедем туда рано утром. Холодный рассвет занимался на Востоке. Потерявшие листву деревья замерли, приготовившись к долгому зимнему сну, и вокруг стояла звенящая тишина. Автобус спецподразделений притормозил в начале дороги, ведущий к особняку. Малинин в своей машине остановился рядом. «Ну что, Егор Николаевич, долго еще?» — спросил его подошедший командир подразделения. «Ждем, Сева. Нет у меня пока ордера», — сухо сказал Малинин. «Не знаешь, там судмеды подъехали?» «Да, мои ребята видели их машину». Они местного тоже привлекают. Зинченко, по-моему, — пробасил Сева. — И откуда ты все знаешь? — устало потер лицо Малинин. — Ой, Егорушка, а я со всеми дружу. А я вот домой вчера зашел, а жена моя кино смотрит. Я одним глазом глянул, так там командир роты все время собачился со всеми, — проговорил Малинин. — Так то ж кино. Там шварценегеров показывают и роботов каких-то. А мне что делить-то со всеми? Мне главное свою работу честно выполнить и под бачок молодой жене». «Поляков, ты что, опять женился?» — скептически спросил Малинин. «Егор, женщина, она же как мелодия!» — тихо отозвался Сева, улыбаясь. «А ты у нас заядло меломан!» — съязвил Егор. «У тебя как?» По — по-прежнему, став серьезным, спросил Поляков. Малинин лишь махнул рукой и отвернулся. «Егор, ну чего так мучиться? Есть ли смысл?» Ведь как я понимаю, то, что твоя жена чубучила, когда мы прокурорских поздравляли, это не в первый раз. А то ты не знаешь, вздохнул Малинин. Сева, у нас дочь. Ей уже 20 лет, а помнись, папаша. Она, наверное, романы крутит, а ты все не печешься. Егорушка, тебе еще жить и жить. Ты домой хоть ходишь? Я же говорю, вчера был, пожал плечами Малинин. Меня все устраивает. Егор, ты молодой мужик. — Вон, смотри, какая у тебя красавица в отделе появилась. Практикантка твоя. — Сдурил, что ли? — Малинин постучал пальцем по лбу. — У меня дочь ей ровесница. — Ну, хочешь, я тебя с подругами жены познакомлю? — улыбнулся Сева. — Поляков, отвали, а! Вот не время и не место сейчас. — Ладно, пойду курну в сторонке и сразу назад. — стукнул ладонью подвергся машины Поляков. — Хорошо. Вдруг у Малинина зазвонил телефон Он несколько минут слушал, потом посмотрел на остановившегося командира и сказал, «Погнали! Есть ордер! Выдвигаемся через 10 минут! Варя едет с бумагами!» К машине легкой рыцой подбежал береговой. «Ну что, я там посмотрел вокруг, все тихо. Охрана на месте, машина хозяйки на парковке. Рабочие еще не начали строить». «Сева, твои остальные ребята готовы встать по периметру?» – спросил Малинин. «Так точно, только ждем команды», – сразу посерьезнел мужчина. «Тогда начинайте, пусть вокруг выстраиваются, чтобы мышь не пробежала», — зло сказал Малинин. «Вон мечу везут. Все, ребята, погнали, погнали, погнали», — нетерпеливо сказал Малинин. Тишину сумрачного осеннего утра вдруг разрезали визжащие звуки сирен. Завыли, засвистели со всех сторон сигналы тревоги и показались отблески полицейских маячков. К особняку разом со всех сторон подтянулись и люди, и автобусы. К основному входу подлетел пазик, оттуда высыпали люди в форме и, быстро скрутив ничего не понимающую охрану, открыли ворота. Вскоре вся территория особняка кишела ОМОНовцами, полицейскими и следователями. Все входы в особняк были перекрыты. Малинин скорым шагом зашел внутрь, попытавшегося преградить ему путь охранника устранил береговой и передал бойцу, который их сопровождал. «Да что здесь происходит?» — выбежала в коридор управляющая Наталья. «Вы?» — она удивленно уставилась на Малинина. «Проводите меня к Алле Николаевне! Прекратите здесь командовать!» — взвизгнула женщина, но осеклась, когда Малинин сунул ей под нос ордер. «Ведите!» Они быстро пересекли коридоры и лестницы, и Малинин, прежде чем Наталья постучала, распахнул двери кабинета Аллы Николаевны. Но там было пусто. «Где она?» «Я откуда знаю? Она мне не отчитывается!» — крикнула Наталья. Вы, как приличные люди, могли бы и позвонить. Это сейчас хорошо, у нас ремонт и нет постояльцев, хотя у нас лечатся такие люди, что вас быстро прижали бы к ногтю». «Сева!» — малин по вызвал Полякова. «Все обыскать с крыши до подвалов. Алла Николаевна скрылась. Фото у всех есть? Ищите ее!» «Норм, Егор, не проскочит. Мы там потайной выход тоже срисовали, так что если пойдет подвалами, все равно попадется» вы думали, мы не подготовились?» Малинин увидел, как после этих слов изменилось лицо Натальи. «Лиза пока у вас была. Нашла-таки книжицу, которая помогла точный план составить». «Теперь понятно, куда она делась. А это любимая чтива хозяйки, между прочим». Наталья вызывающе посмотрела на Малинина. «Что дальше?» «А дальше? И правда, что она здесь нам мешает? Ведите ее в пазик!» «Вы что удумали?» — снова истерически закричала Наталья. «Задерживаю я вас!» — Малинин посмотрел на подошедшую Варвару. «Варя, вот тебе в помощь, боец. В этом кабинете и вообще во всем этом чертовом особняке собрать все бумаги, книги и всю остальную дребедень. Меня задолбало, что из-за бумажек гибнут люди. Ну, в том числе и из-за реликвий этих. Сделаю, Егор Николаевич». Варя огляделась и сразу приступила к делу. Малинин вышел в парк, где полицейские вскрывали недавно положенную тротуарную плитку. Вдруг он услышал, как тревожно зовет своего командира один из бойцов спецназа. Подойдя туда вместе с Поляковым, Егор увидел, как из рыхлой земли торчит кость. Это, походу, человеческие останки, сказал мужчина в форме. Судмедэксперты подъедут через несколько минут, дальше не копая, ни сами. Малинин обернулся, когда услышал свое имя. Чего тебе? — крикнул он Береговому. «Здесь охранник один хочет с вами побеседовать», — сказал Юра. «Чего ему надо?» «Не знаю, с вами желает общаться», — Береговой развел руками. «Пошли». Они быстро пересекли двор и подошли к сидящему в автобусе молодому человеку. «Можно не здесь?» — попросил охранник, покосившись на Наталью. «Выведи», — скомандовал Егор и спрыгнул со ступенек на тротуар. Малинин потянулся до хруста в костях и вдохнул чуть потеплевший от тусклого осеннего солнца воздух. «Нет ее здесь уже», — неожиданно послышалось позади него. «Чего?» — нахмурился Малинин. «Я говорю, хозяйка еще ночью свинтила», — откашлялся он. «Я у ее комнаты сегодня дежурный был. Она сильно боялась чего-то, так мы и стали у ее покоев в карауле. Услышал я ночью звонок. Она минут пять поговорила» и вылетела как заполошная. Меня даже не заметила, — понуро сказал молодой человек. — На чем уехала? — стиснув зубы, спросил Малинин. — У нее белый кашкай в гараже стоял, сегодня его нет. Видимо, на нем охранник продиктовал номер машины. — Это... у нее есть какая-то залега. Я это от чего знаю. К ней как-то мужик приехал и говорит, что она совсем бояться перестала, и такие дела творит, а если спалит кто она смеялась и говорит что у нее есть где спрятаться и переждать пока все уляжется потом уедет ты чего такой разговорчивый спросил малинин а отсюда вот только один выход или в тюрьму или в смерть а вот второго я сильно трухаю гражданин начальник мне зону не впервой топтать но здесь я такого насмотрелся что думаю когда меня косая призовет небо мне совчинку покажется так может немного душу облегчу «Показания дашь?» – спросил Малинин. «Да, начальник. За это можешь не переживать». Малинин выдохнул и повернулся к стоящему рядом береговому. «Объявляй Кашкай в розыск. Стерву эту, федеральной. Ее нужно найти». Второй раз за неделю Малинин проснулся дома, а не в кабинете на кушетке. В квартире было привычно тихо и пусто. Он открыл холодильник, но там одиноко усыхала долька лимона, стояла початая бутылка водки, и в полиэтиленовом пакете уже давно что-то умерло и поросло разноцветной плесенью. «Не густо», — проговорил Малинин. «А что ты хотел? Чтобы я всю жизнь прождала тебя у плиты?» — неожиданно раздался голос жены Егора. Тут ты, напугала! Малинин выдохнул. «Я думал, дома никого нет». «А здесь и правда, никогда и никого нет», — с вызовом сказала женщина. «Когда-то был, а сейчас нет». — Оля, не начинай! — Малинин скривился, как от головной боли, монотонный и безжалостный. — Да ты что! Не начинать что! — односложные заученные фразы. Малинин их знал наперед, знал, что этому не будет конца. Он вздохнул и пошел к душевой кабине. Это давний и непрекращающийся спор. Егор так устал от претензий жены, что уже даже не сопротивлялся, а просто уходил. Хорошо, что дочь в этом году покинула отчий дом и перебралась в Москву, чтобы учиться и работать, но, как понимал Егор, быть подальше от постоянных скандалов. Быстро приняв душ и переодевшись, Малинин выскочил из квартиры под надсадные крики жены и спустился во двор. Он долго сидел в машине и никак не мог понять, куда ехать в первую очередь, потому что везде был нужен. Вдруг телефон зазвонил, и он увидел незнакомый номер. — Слушаю. — Здравствуйте. Это Софья, помощница Данилы. Вам удобно говорить? — прозвучал женский голос. — Софья. Малинин сразу вспомнил эту девушку. — Да, конечно. — Что вы хотели? — Я сейчас вам скину подборку возможных предметов и книг, которые могли купить кадуцеи у красуцкого Вы просили у Данилы. — А, да, точно. Он сказал, что вы такой список прикидывали. Буду признателен. Может, мне заехать за ним? Зачем-то ляпнул Малинин. «Зачем?» – удивилась Софья. «У вас и так цейтнот, наверное. И я все подготовила, чтобы вам было удобно прочесть в любом электронном формате. Всего хорошего!» Малинин посмотрел на погасший экран телефона, пожал плечами и вывел машину с парковки. Проскочив по ранним безлюдным улицам, вскоре доехал до управления. Войдя в свой кабинет, он увидел еще одну раннюю пташку. Склонившись над столом, возле окна сидела Варвара. «Доброе утро! Ты уже на работе? Похвально такое рвение, но и отдыхать тоже нужно. Просматриваю допросы, пытаюсь понять, где может скрываться хозяйка клиники. Доброе утро!» — отозвалась Варвара. Открылась дверь кабинета и вошел медикамент. «Как вы мне все надоели!» — сказал он прямо с порога. «И тебе доброго утра!» — усмехнулся Малинин. «Идите лесом! Утро добрым не бывает, что за дебильное выражение!» «Я всю ночь корпел над вашими загадками», — брюзгливо заметил Денис. «Это кто?» — уставился он на Варвару. «Это Варя, она у нас на практике», — сказал Егор. «Пофиг», — тихо сказал Денис. «Короче, у меня три подозреваемых нарисовалось. Я пока не решил, который, но точно могу утверждать, что всех барышень травили одинаково. Держали на грани яви и сна, но полегоньку, чтобы это не сказывалось на работоспособности внутренних органов». А вот во флаконе была очень интересная вещь, а именно препарат, который помог сымитировать смерть Красуцкого. Конечно, если бы не суматоха и не заключение врача, который потом исчез, было бы понятно, что он жив. Но все было разыграно по хорошо поставленному плану, медикамент развел руками. Так что Красуцкий ваш не зомби, а вполне жив, и из морга слинял пехом, я полагаю. «Варя, ты нашла эту Маргариту Николаевну?» Муро спросил Егор. — Да. — Спасибо, Денис, хоть какая-то ясность, — вздохнул Малинин. — Ладно, мы с Береговым в этот салон красоты, — он повернулся к меченой. Варвара, а ожившего Красуцкого срочно в федеральный розыск. Тип он очень опасный. Я видео из его медкабинета посмотрел. Даже меня дрожь пробрала. Малинин пошел на выход из кабинета. — Все, мы уехали. — Денис! Представился медикамент, глядя на Варю. «Пофиг», — равнодушно ответила девушка и углубилась в работу. Лиза второй день ходила сама не своя. Она была в полной растерянности и не понимала, как такое могло произойти с ней. С Лешей она познакомилась совершенно случайно. Он был на вечеринке фирмы, она уронила сумочку, он ее подобрал, дальше милый невинный флирт, и потом Лиза словно нырнула в глубокое всепоглощающее чувство. Леша декламировал стихи, подыгрывал при этом себе на фортепиано, он разбирался в кухне и винах, рассказывал о своих дальних поездках, причем описывал такие мелочи, что невозможно было не поверить, что это не так. Его увлечение мистикой сначала показалось Лизе странным и детским, но он так увлекательно рассказывал о своем хобби, что девушка постепенно с головой ушла в это увлечение. Она помнила, как Леша делал ей предложение. Это было на берегу реки, полная луна отражалась в спокойной глади воды. Китайцев посадил девушку перед собой, долго смотрел на нее, потом вдруг заиграла музыка, он достал вино и стал рассказывать о чем-то, а потом просто спросил, «Ты выйдешь за меня замуж?» Это было волшебно. А через день он исчез. Точнее позвонил и сказал, «Прости». Но я в тебе ошибся. Малинин потянул на себя полотно стеклянной двери и словно оказался в каком-то волшебном царстве. Вокруг суетились красотки, везде витали запахи лаков, духов, и еще чего-то приторного. Налево и направо разбегались двери с табличками, возвещающими о том, какой вид красоты творят именно здесь. На встречу Егору и Юре поднялась белокурая девица из застойки регистратуры. Здравствуйте! — Меня зовут Ева. Я рада приветствовать вас в сети салонов красоты королева Марго. — Добрый день. — Мне нужна Маргарита Николаевна, — сказал Малинин, показывая свое удостоверение, и косясь на Берегового, которого обезоружила улыбка блондинки, и он глупо ухмылялся в ответ. — А вы по какому вопросу? — все так же лучезарно, играя радостью, — спросила барышня. — Вы, по-моему, удостоверение мое видели, — мрачно спросил Егор. «Я следователь по особо важным делам. Значит, у меня все вопросы особо важные». «Что за шум?» — послышался спокойный голос сбоку. «Маргарита Николаевна, вот мужчина хочет пройти к вам». Малинин снова достал удостоверение и спросил. «Где мы можем поговорить?» «У меня в кабинете. Следуйте за мной». Маргарита Николаевна была совершенно не похожа на свою сестру, Если у Аллы все манеры светской дамы были явно выстраданы и воспитаны, то у Маргариты чувствовалась врожденная стать. Женщина открыла дверь в просторный кабинет и пригласила мужчин присесть. — Я вас слушаю. Она медленно сцепила пальцы под подбородком и возрилась на Малинина. — Мы расследуем дело, связанное с вашей сестрой. — У меня нет таких близких, единокромных родственников, — сказала Маргарита. «А Алла Николаевна не ваша сестра?» — удивился Малинин. «Нет. И я слышала, вы говорили о том, что вы следователь по особо важным делам. Наверное, вы должны знать такую информацию». «Что-то еще?» — не меняет он, спросила она. «Скажите, пожалуйста, вы знаете красуцкого Анатолия?» Малинин перебирал в голове варианты разговора с этой непростой в общении женщиной. «Да». Долгое время он был моим близким знакомым, но я слышал от друзей, что он умер. Что-то еще? — Да, — твердо сказал Маленин, Не надо на меня нагонять жуть и веять холодом. Мне безразличны ваши тон и манеры, — раздраженно бросил он. — По моим сведениям, у вас есть сестра Алла Николаевна. А также я знаю, что вы долгое время состояли в любовной связи с Красуцким. Что вы можете сказать об этом? Только то, что первые сведения ошибочны. А то, что я была в близких отношениях с Анатолием, это не преступление. А вам я советую попить ромашку. Вы слишком нервны. Вы вели с Аллой Николаевной общий бизнес. Да. Но это было давно. Кратко ответила Маргарита. Кем вам приходится, Алла Николаевна? В институте была подругой. В шутку из-за одинакового отчества мы называли себя сестрами. Потом у нас был небольшой общий бизнес, затем я организовала свой салон красоты, и мы перестали работать вместе. Когда давно вы ее видели?» Малинин уже начал не на шутку раздражаться. «На прошлой неделе мы обедали вместе». Проведя еще полчаса в бесцельном диалоге вопрос-ответ, Малинин вылетел на улицу. «Жаба!» – прошипел он. «И ведь не придерешься!» И отвечает на каждый вопрос, но чувствуешь себя дебилом при этом. Королева Марго тоже мне, — пыхтел злобой Малинин. Лиза звонила, просила заехать, — проговорил Юра. Она что-то вспомнила. — Хорошо. Только давай пожрать куда-нибудь заедем, а то с утра не крошки. Малинин свернул на проспект. — Не жмись, я угощаю. — Кстати, ты вопрос с общежитием урегулировал? — Нет, пока у знакомого живу, — сказал Береговой. — Сказали, как на постоянку возьмут, тогда приходить. «Придурки бюрократические!» Малинин свернул к кафе с вывеской, возвещающей о том, что самая вкусная кавказская кухня именно здесь. «Ладно, я с ними разберусь». Спустя час изыски кулинарии привели Малинина в благодушное настроение, и они двинулись к Лизе. Остановившись возле особняка, Егор с Юрой спустились в хранилище и нашли ее за чертежами. «Здравствуйте! Я думаю, что она никуда и не уезжала из особняка. Смотрите!» Без предисловий начала девушка. Лиза быстро разложила чертежи. Когда Алла разговаривала с этим отморозком Никоренко, то он сказал, смотри, мол, а вдруг кто-то докопается до твоих дел. На это Алла ответила, что у нее мощная защита, но даже если и так, то у нее есть где отсидеться. Я еще раз просмотрела все планы и вот что увидела. Есть там помещение прямо в особняке, которому вроде и ни один вход не ведет но если немного сместить два чертежа, как описано в той книжице, которую я удачно нашла там, то видно, что есть проход». «Отлично. То есть признание того охранника было уловкой. Она там отсидится, а когда мы закончим обследовать территорию, то спокойно уедет». Маленин вздохнул. «Ну что ж, надо подпортить ей жизнь. Соваться туда мы не станем, а вот работы свернем». Мало ли, какие ходы там есть. Уйдет еще. — А что-то я давно Данилу не видел, — вдруг сказал Малинин. — Я тоже. Сразу погрустнела Лиза. — Наверное, дела. — Ладно, Лиза, мы побежали. А ты подумай еще над поведением Китайцева. Это все не случайно. И знакомство, и расставание, и преследование. Понимаю, тяжело, но нам надо всю эту грядку вычистить под корень, иначе все будет зря если еще хоть кто-то пострадает», — ободряюще улыбнулся Малинин. «Пошли, Йора, будем выковыривать эту нагайну из ее норы». На Но молчаливый вопрос Берегового подполковник развел руками. «Это же детская классика. Ладно, займемся твоим образованием после того, как распутаем этот клубок». Малинин прошелся по парку клиники, где люди сворачивали работы. Они уже сбились со счета, сколько было увезено черных пакетов с телами, превратившимися в прах, но когда-то живущими полной жизнью. — Егор Николаевич, это безумие какое-то! — тихо проговорил медикамент, стягивая перчатки. — Но я тебе благодарен, что ты включил меня в группу. Я не помню, говорил или нет, но остатки костей и в клетке тигра, и за пределами тоже человеческие были. Я рад, что могу помочь остановить этот террор. «Ой, Денис, еще столько работы. Честно, я даже не уверен, что мы всех нашли. Да, говорят, по статистике женщины не бывают маньяками. Здесь мы имеем живое доказательство обратного». Денис сел за руль своей машины. «Ладно, я поехал». Малинин посмотрел еще раз на клинику, Потом тоже сел за руль, но вдруг что-то вспомнил и вернулся в особняк. В ту же минуту вместо него из здания вышел другой сотрудник, накинув на себя куртку Малинина, сел в его машину и уехал. Подполковник же скользнул в коридор, который они вычислили по чертежам. Там следователи уже ждали бойцы спецотряда. Егор молча кивнул, и темные тени бесшумно двинулись вперед, почти сливаясь с пространством. Командир отряда дал знак остановиться, и Малинин набрал какое-то сообщение на своем телефоне. Буквально в ту же минуту во всем здании погас свет. Люди стояли цепочкой, но сейчас не было слышно даже звуков дыхания. Клиника, погруженная в темноту и лишенная жизни, словно опустела. Спустя полчаса, наконец, послышались шаги. По коридору явно кто-то осторожно передвигался. «Давай скорее!» прошипел женский голос. «Да я ни хрена в этой теме не вижу. Ты могла хоть фонарик догадаться взять?» отозвался мужской голос. «Я догадалась, где спрятаться, повысила тон женщина, и как нам выбраться, так что прикрой свой рот!» Вскоре шедшие по коридору люди поравнялись с бойцами, притихшими вдоль стен. «Здесь есть, что ли, кто-то?» осторожно спросил мужчина. «Да, призраки, за тобой пришли!» насмешливо ответила женщина. «Пошли на второй этаж сначала». Там деньги оставшиеся лежат. Надо долю еще отправить Палычу за предупреждение». ухала только и вздохнул мужчина. «Все-то тебе деньги». «Ну да. Зато у тебя были и деньги, да и чисто эстетическое удовольствие ты получал», — усмехнулась женщина. «Что-то Варвара слишком быстро скончалась, когда твою комнатку в подвале обнаружила». «Заткнись, дура!» — грубо оборвал ее мужчина. «Включи уже свет, где-то здесь аварийный был». Надо быть такой идиоткой, все предусмотреть, а элементарный фонарь забыть. Хоть бы телефон взяла. Ага, они тебя в пять секунд по нему вычислят. Не ной, сейчас включу. Послышался щелчок, и в коридоре задрожал тусклый свет. Он высветил лица ОМОНовцев, перекошенные от закипающего гнева лицо их командира и суровый абрис Малинина. Алла Николаевна, ни секунды не раздумывая, кинулась вперед. Пересекла коридор, но у дверей ее легко перехватил один из членов спецотряда. — Пакуйте их, ребята. В отделении разберемся. Сухо обронил Малинин и пошел на выход. Вскоре здание и правда опустело. Свет погас, двери респектабельной клиники были закрыты и опечатаны. Лишь на въезде в парк остался дежурить патруль и никто не услышал, как открылась еще одна из дверей, и никем не замеченный человек пересек здание, заглянул в библиотеку и снова скрылся во внутреннем лабиринте ходов.